Выйдя из квартиры алжирской пани, брат с сестрой разочарованно переглянулись. Оба подумали о четырех с лишним тысячах злотых, которые надо будет в скором времени возвращать, и тяжело вздохнули. Ну да ладно, будь что будет, во всяком случае, все, что от них зависело, они сделали. Остальное теперь решается какими-то таинственными силами. Это произошло в морозный январский день. Яночка, вернувшись из школы, была дома одна. Взрослые еще не пришли с работы. Рахал с пабликом из школы. Бабушка ушла в магазин. Набегавшись во дворе, Хабр сладко спал на коврике. Вдруг пес проснулся, запрядал ушами и сел. Ясно, кто-то идет к ним. Причем кто-то чужой. И в самом деле. Вот звякнул звонок у калитки. Девочка сначала по привычке взглянула на собаку. Та сообщила, что позвонивший относится к разряду неопасных. Можно его впустить. Яночка нажала на автомат, отпирающий калитку, затем распахнула входную дверь. На пороге стоял симпатичный мужчина средних лет. Добрый день, вежливо поздоровался мужчина. Здесь проживает пан Роман Хабрович. Здесь, ответила девочка, еще раз взглянув на хабра. Войдите, пожалуйста. Хабр спокойно сидел посредине прихожей. Наклонив голову, он с любопытством рассматривал прибывшего. Рассматривал спокойно, с благожелательным вниманием. Значит, гость того заслуживал. Питать тот какие-то нехорошие намерения, собака обязательно бы их почувствовала и предупредила свою молодую хозяйку. Гость тоже сразу обратил внимание на собаку. «Какой замечательный песик!» восхитился он. Да нет, я не стану входить. Я, собственно, на минутку забежал. Вот, принес контракт для пана Хабровича. У Яночки сильно забилось сердце. Что вы принесли? Контракт? Какой контракт? Душ да уж пан Хабрович знает какой. Решившись, девочка сказала дрожащим голосом. Ну что вам стоит сказать мне? Что за контракт? «Пан Хабрович мой папа, и мне тоже хотелось бы знать, что это за контракт». Незнакомый мужчина рассмеялся. «А, ну, раз твой папа, пожалуйста, могу сказать, тем более, что приносить добрые вести одно удовольствие. Это контракт на работу в Алжире для пана Хабровича. Я только вчера прилетел из Алжира. А поскольку в вашем районе у меня дела, Вот я и решил сам его принести. Не хотелось отсылать по почте. Пожалуйста, скажи папе, что дело не терпит отлагательств. Он должен приступить к работе не позднее 15 марта. Тут два экземпляра. Пусть второй подпишет и отправит в Алжир во вторник. Туда возвращается пан Вишневский. Он и отвезет. А первый экземпляр, оригинал, надо отнести в полсервис. Вот мой телефон. Если надо о чем-то спросить, пусть позвонит. «Ты все поняла?» Уже с первых слов алжирского гостя Яночку бросила в жар. Они с Павликом давно потеряли надежду на то, что их усилия пристроить отца на работу в Алжире увенчается успехом. Слишком долго из Алжира не было никакой весточки. И вдруг вот он, желанный контракт. Девочке страшно, безумно хотелось услышать еще раз все эти потрясающие слова, подтверждающие осуществление надежд. Но она огромным усилием воли удержала себя от того, чтобы сказать «Нет, не все поняла. Повторите, пожалуйста». «Да», — слабым голосом сказала девочка, — «я все поняла. Копию подписать и отослать в Алжир, а с оригиналом пойти в полсервис. Все жутко срочно. 15 марта папа должен уже приступить к работе». «Правильно. Вот мой телефон. До свидания». Заперев дверь за алжирским посланцем, девочка еще долго стояла неподвижно, рассматривая большой серый пакет, на котором красивыми буквами был написан адрес ее отца и его фамилия. Потом ноги вдруг подкосились, и девочка упала на колени перед по-прежнему сидящим посередине прихожей хабром. — Песик! — прошептала она, крепко прижимая к груди голову своего друга. — Песик, мы отправляемся за сокровищами! Счастливый хабр, воспользовавшись случаем, тут же облизал лицо Яночки и собирался повторить это доказательство своих горячих чувств к молодой хозяйке, когда вновь забренчал звонок у калитки.